Театральная история. Ощущения человека, собирающегося в театр, не сложны, но очень приятны. Утром на работе он как бы между делом важно сообщает: "Сегодня я иду в театр, так что в вечернем культтурме участвовать не смогу". Дома он с удовольствием слышит как в соседней комнате жена говорит кому-то по телефону к сожалению сегодня вечером нас с павриком не будет дома мы с павриком идем к мер нет почему же в пятом ряду середина мы никогда не сидим дальше пятого ряда И хотя Павлик знает, что жена прилгнула, что весьма часто они сидят далековато, и на этот раз был куплен пятый ряд потому лишь, что не было мест дешевле, все же ему приятно слышать ее слова. В конце концов, чувство гордости не чуждо нашим современникам. И даже пятилетняя дочка тоненьким голоском кричит с балкона играющим на дворе девочкам. «Папа и мама идут сегодня на три обморока!» «Тридцать три!» — поправляет костлявый Павлик, надуваясь от гордости. «Сколько раз я тебе говорил!» В этот день обедают раньше обычного. Надо спешить, ибо после третьего звонка вход в зрительный зал не допускается. Вообще все эти слова «зрительный зал», «третий звонок», «либретто», «запасный выход», «капельдинер» — удивительно приятные. Одеваться начинают за два часа до спектакля. Тут, конечно, выясняется, что пропала запонка, и черт знает, где теперь ее искать, что воротничок плохо выглажен, и на нем есть морщинка, что бинокль взяли Власова и уже месяц не отдают, просто свинь, которым никогда не надо делать одолжений. Наконец все улаживается, запонку находят, воротничок переглаживают... А никакого не надо, ведь сидеть-то будут в пятом ряду, откуда все прекрасно видно. Однако в последнюю минуту жена обнаруживает, что спустилась петля на чулке, и принимается ее подымать с медлительностью, приводящей Павлика в негодование. Он стоит в пальто и новой кепке. В другой раз он никогда не пойдет в театр с такой, мягко выражаясь, легкомысленной женщиной. «Неужели нельзя было раньше посмотреть?» — говорит он с дрожью в голосе. всё пропало!» Но ничего не пропало. Они необыкновенно удачно сели в автобус и поспели в театр как раз вовремя, даже немножко рано, и сейчас все пережитые волнения с запонкой и чулком кажутся очаровательными. Без них, пожалуй, все было бы даже не так интересно и значительно. Нет, что бы ни говорили, а посещение театра — настоящее событие. Это было 8 апреля. Некий доцент первого московского университета с женой, испытавшие все предтеатральные ощущения, быстро сдали свои пальто, вручили полтинник гардеробщику, купили программу, вручили полтинник капельдинерши и побежали в зрительный зал. Еще минуты и они увидят спектакль, о котором так много говорят.